Глава четвертая. Доказывающая, что слепая фортуна может подчас оказаться немой, и это отнюдь не всех устраивает. Гостиница «Альбион» оказалась хоть и современной, но второразрядной гостиницей, постояльцами которой, по-видимому, были служащие казино, платные танцоры, всякие девицы. Он прошёл наверх полчаса назад, понёс какие-то свёртки. Но ну, я не знаю, может быть, он потом и вышел. Алло, пятьдесят седьмой, алло, что вы сказали? Пятьдесят седьмой не отвечает. Спасибо. Портье пробормотал сквозь зубы. Что-то я не видел, чтобы он выходил. А в каком номере живёт Пирос островов? В тридцать втором. «Желаете, я позвоню, узнаю. Благодарю. Не беспокойтесь, он меня ждет». И маленький доктор кинулся вверх по лестнице. Подходя к тридцать второму номеру, он услышал возбужденные голоса за дверью, но слов разобрать нельзя было, и он решил постучать. Дверь осторожно приоткрылась, и незнакомый доктор у человека, оглядев его, буркнул. «Что вам?» В то же мгновение Долан увидел темный на фоне окна силуэт второго человека. Это был Клод. Тот его узнал и удивленно пробормотал «Пусть войдет». Потом недоверчиво добавил. «А что вам тут надо?» «Уф, самое трудное позади. Он в номере. И раз эта парочка вместе, значит, он не ошибся». Но что он в сущности знает? Ничего или почти ничего. Точнее говоря, он знает, что последние три месяца Пьеро с островов искал на вилле месье Марба трубу и ее не нашел. Он знает, что отчаявшись Пьеро обратился к лоду Марбу и, вероятно, предложил ему крупную сумму, если тот добудет трубу он знает что труба эта была на таити миссье марп жил на таити пьерос островов жил на таити до того как обычный номер с тесным туалетом игрушки в беспорядке валялись по углам у одной из лошадок в пути сломалась голова а труба труба лежала на кровати «Я жду ваших объяснений», — не очень-то ласково процедил Пьеро. «Вот, пришел вас предупредить. Лучше не ходите сегодня ночью на виллу к месье Марбу. Правда, вы, вероятно, и не собирались, поскольку труба, наконец, в ваших руках». Пьеро впился в него своими маленькими глазками. «Слышь, кот!» Злобно пробурчал он. «Это ты навел на меня этого супчика?» «Клянусь, я от него отвязался в Антибе. Не понимаю, откуда он мог?» «Сейчас я вам все объясню, ребятки», — лихо блефовал доктор. «Злитесь, небось. В трубе не оказалось того, на что вы рассчитывали?» «Уж не из полиции или вы случайно?» «Я? Никогда в жизни. Я врач. И что меня сейчас занимает? Это почему месье Марп, человек вообще мирный и даже боязливый, непременно хотел убить своего ночного гостя, хотя тот не причинил ему ни малейшего вреда и ничего у него не украл. Оба были изумлены, особенно Клод, который глядел на своего товарища, ожидая от него какого-то объяснения. «Вы говорите, он хотел?» – переспросил Пьеро. «А как же? Он в темноте упражнялся в стрельбе из револьвера. Потом, боясь, как бы его все же не обвинили в убийстве, предусмотрительно пригласил меня. Я должен был служить ему ширмой». Показал бы под присягой, что он стрелял в порядке законной самозащиты. «Вот подлец!» «Совершенно с вами согласен. Но скажите, труба». «Э, доктор, знать-то вы кое-что знаете, да не все, верно? Я не новичок, меня не проведешь, известное дело. Теперь не отвяжитесь, пока все не узнаете. А я терпеть не могу, когда суют нос в мои дела». «Клод, тот знает еще меньше вашего. Я просто пообещал ему десять кусков, если он притащит мне все игрушки из дома отца, и деревянную трубу тоже». Фьеро пожал плечами. Опоздал, к сожалению. «Но этой свинье придется отвалить мне хороший куш не то. Больно легко разыгрывать из себя честного человека и пользоваться трудами других». Вот что, доктор, уж есть ли вы действительно доктор, меня просто с души воротит. Да, воротит. И если бы этот Марв был сейчас здесь. Прости, Клод, но шутка, которую сыграл со мной твой мерзавец-отец. Ладно уж, просвещу вас. Теперь все равно. Это было на Таити. Я хватался за любую работу. Ловил иностранных туристов. У меня была моторка, на которой я возил любителей поохотиться на акул. Как-то взял одного, и Анки попался. По пути? Уж не знаю, почему. Открывает он бумажник. И что же я вижу? Четыре банкноты по десять тысяч долларов. вы это знаете, что у американцев денег хватает. Они выпускают банковые билеты на какую хочешь сумму. Десять тысяч долларов, пятьдесят, сто тысяч. Надо только попросить в банке. Мой тип, он ехал в кругосветное путешествие, объяснил мне, что так удобнее. Меньше места занимает. Словом, в комнатушке воцарилась тягостная тишина. И у Клода, так же, как и у доктора, перехватило дыхание. Словом, его утащила акула. Это уж не наше дело. Мне это дорого стоило. Пятнадцать лет отмантулил. Был на каторге, если хотите знать, потому как присяжные не поверили в историю с акулой. А что касается банкнот... Я иногда заходил к Марбо, он был неплохой малый, у него был ребёнок. Я как раз сидел у него, когда узнал, что меня притянут за янки Бумажки лежали у меня в кармане. Но не такой я дурак. Поднял с полу вон эту трубу, свернул билеты и туда их запихнул. Подумать только, по нынешнему курсу у меня было бы полтора миллиона франков». Пятнадцать лет каторги, ни днем меньше, и выходишь оттуда, гол, как я сказал себе, надо разыскать Марба, надо добыть мою трубу. И вот три месяца назад узнаю, что он построил в голь Гольфжуане Виллу, и там у него настоящая лавка старевщика. Я нанимаюсь в казино, и два раза в неделю... «Знаю», — прервал его маленький доктор, — «вы не нашли трубы». И я уговорил его сына. «Тоже знаю». «Но мерзавец уже...» «Я даже могу вам сказать, когда». «Через два года, после возвращения во Францию, когда он жил с сестрой в Сансире, он нашел банкнот в трубе». «Что поделаешь?» «Догадался ли он сразу, что...» «Еще бы!» Власти с ног взвились, разыскивая эти банкноты по всему Таити, а такие банкноты. Но он знал, что я на каторге, и воспользовался этим, построил виллу. Потом, когда узнал из газет, что я на воле, когда стал слышать по ночам шум, «Только я, конечно, дурак. Я не представлял, что он нашел мою захоронку. Думал, отставной чиновник может отгрохать себе такую виллу. Не могу же я пойти в полицию и заявить, верните мне деньги, которые я украл у американца и спрятал в игрушечную трубу у такого-то. Понимаете? И он, пройдоха, прекрасно это знает, но боится». Месье, считая расследование законченным и задачу, которую вы соблаговолили мне поставить разрешенной, я приношу свои извинения, что не мог лично проститься с вами и с вашей уважаемой сестрой. Прошу принять и т.д. Доктор Долан. Зачем туда возвращаться? Чтобы схватить месье Марба за плечи и кинуть ему в лицо, вы прекрасно знали, кто ваш ночной посетитель, и не боялись никаких, кто попал. Но вы не смели встретиться с ним один на один, не смели один на один его убить. Вы страшились и самого поступка, и ответственности. И вот, поскольку он был предупрежден вашим сыном, Совершенно неумышленно о полиции вы подумали о любителе. Простодушный любитель, так, вероятно, отозвался обо мне ваш приятель, прокурор в невере. Любитель, который будет возле вас, чтобы стать свидетелем и подтвердить, что вы стреляли в состоянии законной самозащиты. Вы мне омерзительны, месье Марп. Вы воспользовались деньгами, добытыми ценою преступления, и лучше будет, если... Прошла неделя. Никаких вестей от Марба. Зато открытка, на которой было нацарапано. Порядок, я его дайму. Фьеру. А полгода спустя договорились, женюсь на Элоизе. И виллы, и деньги, и всё пополам. Пьеро. Это было первое дело маленького доктора в качестве частного сыщика. «А чек?» – язвительно спрашивала Анна. Он дал ей понять, что будет ещё и другой чек. Но не чека, ни вестей от самого Марба маленький доктор так никогда и не дождался.